Алгоритмы гениальности Гениальность – наивысшая степень проявления творческих сил человека, реализуется в создании тех или иных произведений, имеющих важное значение для развития общества. Для личности гения характерны такие черты, как творческая продуктивность, владение определенной методологией Готовность к преодолению стереотипов и конвенциональных установлений. По мнению Андрея Лукьянова, гениальность – бесполезная власть. По мнению экспертов, гениальность – это свойство предвидеть пути развития отдельных направлений жизнедеятельности сообщества и поступать в соответствии со своими ощущениями. Гениальные произведения – в любой области определяют пути развития и, следовательно, серьезно влияют на ситуацию. В этом и заключается секрет крайне болезненных отношений гениальности и власти. Гениальность есть власть отсроченная, и чем более гениально произведение, тем более отсроченной является его власть. Действующие же власть и обыватели всегда пользуются плодами прошлой гениальности, и, по сути, не могут принимать гениальности нынешней. Еще недавно гениальность была бесполезной и даже вредной для ее обладателя. Сейчас небольшая гениальность может принести ее обладателю осязаемую и неотсроченную власть. Естественно, при этом соблюдается основной закон гениальности. Чем менее произведение «гениально», тем более ощутимо его присутствие в текущем времени. Замечание существенное, поэтому, дорогой мой слушатель, если вы заметили у себя признаки гениальности и произвели какой-нибудь гениальный продукт, не торопитесь с его внедрением, показывайте его микродозами. Более подробно в моей статье «Как стать богатым и знаменитым еще при собственной жизни». В этой же статье я хочу дать инструкцию тем, кто стремится создавать гениальные вещи и успешно их внедрять для себя, а не только для общества. Исторические воззрения на природу гениальности определялись общим пониманием творческого процесса. От античности идет взгляд на гениальность как народ иррационального вдохновения, озарения свыше – Платон, неоплатонизм и другие. С эпохи Возрождения получил распространение культ гения как творческой индивидуальности, достигшей апогеи в эпоху романтизма. В XIX-XX веках развиваются психологические, а также социологические исследования различных аспектов гениальности и творчества. В настоящее время Бытует взгляд, что истинных талантов или гениев сегодня стало значительно меньше, вероятно потому, что чем меньше для человека остается тайн и загадок, тем, соответственно, меньше ему остается узнать. Не вполне согласен я с этим, и сейчас еще больше есть шансов создавать гениальные произведения. Шопенгауэр в свое время говорил о том, что гениальность – явление крайне редкое, И гений общаются друг с другом через столетия. Мой опыт говорит мне, что гениальность – явление частое, только проявляется редко. Но можно гениальность выявить и даже в поздних периодах жизни человека. Это вытекает из определения гениальности не через реализованное творчество, а через способность. Способность – это свойство личности, определяемое скоростью овладения навыками знаниями и умениями. В этом плане гениальность можно определить как высшую форму проявления способностей. Чуть ниже стоят талант и одаренность. Таким образом, способность можно считать родовым понятием к таким явлениям, как гениальность, талант, одаренность, посредственность и тупость. Способности обязательно нужно реализовывать Иначе нереализованные способности тебя разорвут. Боли – это фактически голоса нереализованных способностей. Аристотель в свое время определял счастье как процесс реализации своих способностей, какие бы они ни были. Так вот, с моей точки зрения, все, или по крайней мере те, кто обращается ко мне за помощью, слушает или посещает мои семинары, читает мои книги, от рождения гении. Но в процессе воспитания они под давлением запретов и препятствий превращаются в талантов, затем в способных. Воспитание продолжается, некоторые превращаются в посредственность и даже в тупиц. Куда же девалась их гениальность, в чем она проявилась? Нередко в гениальной необычной болезни, мучениях, страданиях и прочего. «Я самый несчастный человек», – заявляют такие люди. Но я обращаю внимание на слово «самый». Это просто довольно быстрый способ проявить свою гениальность. Но если удается таким больным выявить свою гениальность в интересной и социально полезной деятельности, то от болезни не остается и следа. И вот вместо того, чтобы лечить этих пациентов, Я как мог помогал им полностью развить свои способности, выявить свою гениальность не в болезнях и страданиях, а в труде. Все, кто обращаются ко мне, дорогой мой слушатель, и вы в том числе родились гением. И если сейчас вам плохо, то только потому, что ваша гениальность наружу не вылезла. Давайте ей поможем. Ведь еще раз хочу повторить, «Наши боли – это голоса неразвившихся способностей. Давайте им поможем. Правда, для этого нужно поучиться у гениев. Но это хорошие учителя. Ниже я привожу алгоритмы гениальности, которые помогли мне и моим ученикам не стать гениями, ибо это дело врожденное, но хотя бы чем-то их напоминать». Первое. Алгоритмы гениальности. А. Пристройка к гению. Для этого нужно взять изречение гениального человека и пристроить к нему какое-нибудь дополнение, имеющее практическое значение. «Не торопись в пути», — говаривал Периандр. Пример первый. «Не торопись в пути». Я к этому добавил «но и не останавливайся». Получилось «не торопись в пути, но и не останавливайся». Довольно практично ибо некоторые без этого дополнения понимают, что можно до бесконечности ничего не делать. И если первая фраза для некоторых служила поводом ничего не делать, то добавление все-таки заставляло шевелиться. Кроме того, первая фраза уже апробирована гениально. Пример второй. «Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Если ты входишь в реку второй раз, то на тебя уже катят совсем другие волны. Это речение древнегреческого философа Гераклита. Я к этому речению добавил, нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Когда ты проводишь с ней вторую ночь, то можешь получить совсем другие ласки. Получилось довольно практично. Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Если ты входишь в реку второй раз, то на тебя уже катят совсем другие волны. Нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Когда ты проводишь с ней вторую ночь, то можешь получить совсем другие ласки. И действительно, как часто возникают недоразумения, когда, не разобравшись, кто же к вам пришел с работы, вы начинаете требовать ласк от своего сексуального партнера. Нет, чтобы обратить внимание, в каком состоянии он пришел, что он хочет вам сказать, вы сразу начинаете приставать к нему со своими проблемами. Нет, чтобы подождать несколько минут, понаблюдать, разобраться, кто к тебе пришел. Иногда и делать-то ничего не нужно. Просто подождать несколько минут. Приведу пример. Приходит муж с работы, а жена ему сразу. «Иди, мусор выброси, пока не разделся». А он пришел с работы радостный, Получил премию, повысили в должности. Он мечтал прийти поделиться этой радостью, отметить ее как-то, а ему сразу о мусоре. Хорошее настроение часто снимает как рукой. А если он пришел в печали? А если из командировки вернулся? А ему тут же замечание по поводу того, что туфли неровно поставил. В народных сказках и то вначале рекомендуется дорожного человека раздеть, выкупать в бане, накормить, а потом уже говорить о деле. Б. Соединение вместе того, что раньше вместе не соединялось. Кто-то из древних восточных мыслителей говорил, все идеи стары как мир, лишь в терминах звучит волнующая новизна. И действительно, придумать что-то новое крайне трудно. Достоевский придумал только одно слово – «стушеваться». Пушкин не придумал ни одного слова, но об этом несколько позже. Но вот соединить то, что раньше не соединялось, вполне возможно. В XX веке появились новые науки на стыке других наук – биофизика, биохимия. Дифференциация наук идет таким образом – судебная психиатрия, возрастная психология. Но на этом пути можно и влипнуть, придумав множество химер. Химера – это то, что не существует. Примеры – женская логика, мужская психология, марксистско-ленинская философия, мичуринская биология, православная психотерапия, алкоголизма. Логика – это наука о законах правильного мышления. Человек мыслит либо правильно, либо ошибочно. К полу это не имеет никакого отношения. Философия – это наука о наиболее общих законах природы и общества. В этой науке могут быть разные взгляды, но марксистско-ленинской философии нет и быть не может. То же самое можно сказать и о биологии. К счастью, химеры со временем лопаются, но вред последователей этих химер, когда они у власти, могут нанести приличный. На одной из психотерапевтических конференций В 1992 году речь шла о православной терапии алкоголизма, которую поддержали многие видные ученые. Но ведь православие – это дело совести каждого отдельного человека, и к лечению алкоголизма не имеет никакого отношения. Алкоголизм – это биологическое страдание, которое протекает одинаково у всех людей, независимо от вероисповедания, национальности, расы и прочего. И лечить алкоголизм нужно медицинскими методами, в том числе и психотерапевтическими. А психотерапия, как и всякая другая наука, не имеет пола, веры и не может быть продажной девкой капитализма, как говорили в свое время идеологи марксизма-ленинизма. Сейчас выяснилось, что это вполне приличная дама. Безусловно, верующие соблюдают правила религии, где алкоголизм осуждается или запрещается. И тот, кто соблюдает эти запреты, не заболеет алкоголизмом. А уж если человек заболел, то ему прежде всего нужен хороший врач. При этом не имеет значения, какой веры врач лишь бы был хорошим. В общем, творите гениальные вещи, но не стоит творить химеры. Я вот тоже за это взялся. Психологическое айкидо, целенаправленное моделирование эмоций, интеллектуальный транс, наркоманическая любовь, научный роман – вот далеко не полный перечень терминов, которые я ввел в медицину. Они не общепризнаны. Когда я их внедрял, то меня освистывали. А на одной из неудачных защит моей диссертации – были тонкие, но достаточно заметные намеки на шизофреническое состояние автора этих терминов, то есть меня. Если это химеры, то они долго не продержатся. Но если это реальные вещи, то они еще и меня переживут, пока я наблюдаю их продвижение по миру. Их внедрение находится на этапе «в этом что-то есть». Хочу напомнить этапы внедрения нового – тем более гениального. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, первый этап. В этом что-то есть, второй этап, только так и должно быть, третий этап. Гипотеза моих оппонентов о том, что у меня шизофрения, не подтвердилась. Прошло уже 30 лет, как я стал пользоваться этой терминологией, но признаков прогрессирования этой болезни, прогрессирующей слабоумие, с эмоционально-волевым дефектом у меня не отмечалось. Более того, в некоторых вузах, на психологических факультетах, мои книги используются как учебные пособия. А может быть и не стоит творить, дорогой мой слушатель. Жизнь будет спокойнее. Тем более, если открытию суждено состояться, то и без вас кто-нибудь это сделает. В. Перефразировка гения. Здесь можно даже и не цитировать, хотя гораздо порядочнее все-таки указать на первоисточник. В качестве примера хочу сослаться на следующий афоризм, придуманный мною. «Слушайся начальника глупого, потому что он глуп. Слушайся начальника умного, потому что он умен. С умным договорись, глупого обдури. А если не можешь обдурить, то не говори, что он глуп, а подумай, не глуп ли ты сам?» И если ты вдруг придешь к такому неутешительному выводу, я тебя поздравлю. Сделан очень важный шаг для выхода из глупого состояния. Если очень хочется ослушаться начальника, то лучше ослушаться умного начальника. Если ты вдруг окажешься прав, то он скажет тебе спасибо. Но не дай Бог тебе ослушаться глупого начальника и оказаться правым, наживешь врага на все время совместной работы.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 Не так уж много у нас людей, знакомых в деталях с этим документом, да еще с неканоническим вариантом. Но нельзя, нужно ссылаться. Это поэту не обязательно. Конечно, все, что я здесь привел, может быть и не гениально, но хотя бы запах гениальности есть. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца». Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. А вот Пушкину ссылаться на Библию не обязательно. Г. Придание новых значений прежним термином. Так Пушкин, в отличие от Достоевского, которого считают автором слова «стушеваться», не придумал ни одного нового слова, но он предал знакомым словам много других значений. Например, слово «блестящий» благодаря Пушкину стало использоваться во многих новых значениях. «Блестящий молодой человек», «блестящая речь», «блестящий костюм», «театр уж полон», «ложи блещут», «портеры кресла», «все кипит» и тому подобное. Поэтому его справедливо считают создателем современного литературного языка. Д. Залезь в историю. Основание – третий закон диалектики, закон двойного отрицания. Возврат к якобы старому. Очень много нового можно найти в древнегреческой философии, мифологии, литературе, религиозных источниках. Обратите внимание, как ссылались на древность философы, писатели, сколько сюжетов заимствовали из древности гениальные художники, добавляя в эти сюжеты современные мотивы. Маслоу свою пирамиду удовлетворения и потребностей заимствовал у Эпикура, а мы прочли самого Эпикура и изменили пирамиду Маслоу, основная заслуга в этом литвака. Эпикур разделил все потребности на естественные и противоестественные, а естественные разделил на необходимые и не необходимые. К необходимым он отнес удовлетворение пищевого и оборонительного инстинкта, а к естественным и не необходимым удовлетворение сексуального инстинкта. В исполнении Литвака пирамида потребностей выглядит следующим образом. Удовлетворение пищевого инстинкта, удовлетворение оборонительного инстинкта, удовлетворение лидерского инстинкта, чувство собственной значительности – И на самой вершине пирамиды – удовлетворение сексуального инстинкта. Мне представляется такая пирамида более практичной, чем пирамида Маслоу. Человек должен вначале состояться как личность, то есть уметь удовлетворять самостоятельно пищевой инстинкт, оборонительный, затем состояться как личность, самоактуализироваться, а только потом заниматься сексом и производить потомство. Это соответствует и всеобщему закону развития. Опытный садовод обрывает первые цветы на еще не окрепшей яблоне и позволяет ей плодоносить только после того, как окрепли ствол, корни и ветви. И в дикой природе самец начинает заниматься сексом после того, как сможет справиться со зрелыми самцами. Психологию предательства. Мне удалось разработать, читая божественную комедию «Данте», и к четырем видам предательства – родных, родины, единомышленников и учителя – я прибавил еще один вид предательства – предательство самого себя. Дорогие мои слушатели, примите мои примеры, связанные с моим творчеством, не как бахвальство, а как описание технологии. «Гении и без технологий сами того не осознавая, выдавали гениальные вещи. Такой мощи в моих способностях нет. Если бы были такие силы, я все, что творческого сделал, сделал бы лет в двадцать пять, а не в шестьдесят-семьдесят. Оно бы все само вылезло, как у Пушкина». Он сам не понимал, почему Татьяна Ларина отказала Онегину. Друзьям он говорил Татьяна, мерзкая девчонка, отказала Онегину. По его жизненным представлениям, она должна была бы согласиться стать любовницей Онегина, но его гений не пустил его сделать это. Иначе его роман «Евгений Онегин» превратился бы в набор банальностей. Мы же, простые смертные, не обладая такой мощной гениальностью, тоже можем придумать что-то стоящее, если преодолеем предрассудки, которые в нас внедрили в раннем детстве и которые заставляют нас делать не то, что соответствует законам природы, не то, что нам хочется, а то, что положено делать. Почитайте труды Фрейда, Хорни, Фрома, Ницше, Шопенгауэра и многих других. При всей их несомненной гениальности ничего бы они путного не сделали, если бы у них не было общей культуры, общего образования и хорошего знания истории. Хорни писала «Основная задача психотерапевта – познакомить пациента со странным незнакомцем самим собой». Думаю, что это ей не удалось бы, не зная она высказывания «Хилона из Спарты, познай самого себя». Ленин в свое время говорил примерно следующее. «Коммунистом может стать только тот, кто овладел всеми знаниями, которыми владеет человечество». Когда я служил в армии, меня интенсивно вовлекали в партию. Именно данное высказывание мешало мне это сделать. И я стал овладевать знаниями, которые накопило человечество. Я поступил в университет марксизма-ленинизма и окончил три факультета — философский, политэкономический и научного коммунизма. Потом я из армии был уволен. На гражданке — Хотя интеллигентов в партию не принимали, я продолжал все время учиться на различных факультетах марксизма-ленинизма. Это были уже факультеты эстетики, религии и атеизма. Еще раз проучился на политэкономическом и философском факультетах. Зато сейчас я уверенно перефразировал цитату Ленина. «Реализовать свою гениальность или хотя бы способности можно только тогда», когда владеешь всеми знаниями, которые накопило человечество. И если ничего не откроешь, то хотя бы не будешь изобретать колесо или открывать Америку, как это часто делают талантливые, но невежественные особи. Е. Поиски второго, третьего, четвертого и тому подобное смысла в старом, хорошо известном произведении в качестве примера использования второго смысла позволяет привести вам басню Сергея Михалкова «Заяц в охмелю». Мы ее использовали при проведении экзамена на факультете усовершенствования по психотерапии. Мы читали басню, а потом задавали курсантам вопросы. Представьте себе, что вы курсант тематического цикла усовершенствования по психотерапии» и сдаете экзамен. Для начала мы читаем эту басню. Итак, кто решил сдавать экзамен, прослушайте ее. Сергей Михалков. «Заяц в охмелю». В день именин, а может быть, рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей, за шубную беседой, вино лилось рекой, сосед поил соседа, и заяц наш, как сел, Так с места не сходя, настолько окосел, Что, отвалившись от стола с трудом, Сказал «Пшли домой!» «Да ты найдешь ли дом?» Спросил радушный Ёж. «Пойди, как ты хорош! Уж бы лучше спать, пока не протрезвился! В лесу один ты пропадешь! Все говорят, что лев в округе объявился!» «Что зайца убеждать?» Зайчишка захмелел. «Да что мне лев!» — кричит. «Да мне ль его бояться! Я как бы сам его не съел! Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я семь шкур с него спущу и голым в Африку пущу!» Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов, как меж столов идет косой, шумит по лесу темной ночью, видали мы в лесах зверей почище львов, От них и то летели клочья. Проснулся лев, услышав пьяный крик. Наш заяц в этот миг сквозь чащу продирался. Лев цап его за воротник. «Так вот, кто в лапы мне попался! Так это ты, шумел, болван! Постой, да ты, я вижу, пьян! Какой-то дряни нализался!» Весь хмель из головы у зайца вышел вон. Стал от беды искать спасение он. «Да я, да вы, да мы! Позвольте объясниться. Помилуйте меня. Я был в гостях сейчас. Там лишнего хватил. Но все за вас. За ваших львят, за вашу львицу. Ну как тут было не напиться?» И когти подобрав, лев отпустил косого. Спасен был хвостунишко наш. Лев пьяных не терпел. Сам в рот не брал Хмельнова, но обожал подхалимаш. Идет экзамен по психологии общения. Вопрос преподавателя. ВП. Кто такой Лев? Ответ курсанта. ОК. Крупный управленец, учреждения которого разбросаны по всему миру. Метрополия в Африке, а колонии в других регионах. Если курсант сам не мог сразу дать правильный ответ, Мы при помощи сократического диалога подводили его к тому, что он такой ответ давал. В крайнем случае, сами отвечали. «В.П. Как вы думаете, он хороший управленец?» «О.К. Конечно, плохой. Он вынужден лично посещать периферию, где зайцы и ежи пьют по будням. Порядка в его корпорации нет. Подхалимаш любит». «Видимо, тигры, слоны, бегемоты и остальные заместители в метрополии его не очень уважают». Вот и собирают аплодисменты на периферии, как некоторые угасающие звезды шоу-бизнеса. «В.П. Скажите, пожалуйста, а он здоров или болен? И если он болен, то какая у него болезнь?» «О.К. Неврастения». «В.П. Почему?» «О.К. Он страдает бессонницей». Проснулся лев, услышав пьяный крик. И кто кричал «Заяц!» Бессонница — это центральный, основной симптом неврастении, от которого идут остальные симптомы. Слабость, раздражительность, подавленное настроение и прочее. В.П. А что вы можете сказать о еже? О.К. Ёж-провокатор. В.П. А доказательства где? О.К. Да ты найдешь ли дом? Спросил радушный ёж. «Пойди, как ты хорош!» Уж лег бы лучше спать, пока не протрезвился. Был бы другом. Сказал бы что-то вроде «Останься на ночь, поговорим, а потом утром пойдем вместе на работу». А так он спровоцировал пьяного зайца. «ВП. А заяц – алкоголик или пьяница?» «Ока. Конечно, пьяница. Ведь в трудную минуту весь хмель из головы у зайца вышел вон, и он избежал беды». У алкоголика другие наркотические формы опьянения, и они не могут сообразить, как выкрутиться из беды. Вспомните опьянение, описанное в одной из песен Высоцкого. «Помню только, что стены с обоями». Пришлось его связывать. Вот это опьянение алкоголика. В.П. Что вы еще можете сказать о зайце? Что вы ему можете порекомендовать? О.К. Заяц умный, находчивый но не умеет выбирать друзей. Ему бы следовало посещать психотерапевтическую группу. Там научился бы разбираться в людях, нашел бы настоящих друзей, изучил бы психологию управления и получил бы повышение по службе. Мы составили целый концерт под названием «Любовь и неврозы», где придали совсем другое значение известным песням. Концерт проходил на ура, хотя исполнители были не профессиональные певцы, а любители. В высказывании «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» мы немножко переделали. Бытует мнение, что каждый должен стремиться стать генералом. В нашей интерпретации необходимо мечтать стать генералом, но не для того, чтобы стать генералом, а для того, чтобы быть хорошим солдатом. Во время моей службы в армии В должности старшего врача полка на штабных учениях я играл роль старшего врача дивизии. Вернувшись в полк, я стал меньше приставать к старшему врачу дивизии с мелочами. Ж. Если не гениально, то талантливо и свежо выглядят парадоксы. Я этим часто пользуюсь. Несколько коротких примеров. Лекарства, к сожалению, помогают, к счастью, ненадолго. «Что делать, если от меня ушел любимый?» Часто спрашивают у меня брошенные. Я отвечаю, «Радуйтесь, так как избавились от дурака». «Умный был бы, не ушел от такой классной девушки». Подобные парадоксальные высказывания часто встречаются в моих книгах. Но это не от природного таланта или гениальности. Это от технологии. Природной гениальности у меня, к счастью, не было а то она пробилась бы у меня гораздо раньше, и я, может быть, был бы уничтожен, как многие гении, и бы не имел психологической подготовки». Примером тому могут быть Пушкин, Лермонтов, Высоцкий и другие, которые погибли в 25 пяти-сорокалетнем возрасте, но об этом несколько позже. З. Искренность. «Не беспокойтесь о правде, но будьте искренними». Тем более, что правды нет. Правда – это просто эмоциональное решение. У меня рост 172 сантиметра. Для тренера по баскетболу я буду маленький, для тренера по скачкам я буду большой, для кого-то средний. Цифра, конечно, сразу всех примеряет. Если что-то делаете, то делайте это для себя. Делайте, чтобы это вам понравилось. Кому-нибудь обязательно понравится тоже. В крайнем случае, хоть одному человеку понравится – вам. Пушкин в свое время писал «Не дорожи любовью народной». Лучшее произведение Франкла, как он сам признался, было то, которое он писал для себя. Но потом друзья посоветовали ему его опубликовать. Это произведение – общий экзистенциальный анализ. Пишите дневники и свою автобиографию, ибо жизнь отдельно взятого человека всегда увлекательнее любого романа, но только в том случае, если он об этом пишет искренне, ведь каждый из нас создан в одном экземпляре и в какой-то степени уникален. Ведь искренность всегда уникальна, жизненно. Один наркоман довольно увлекательно описал свои переживания и то, как он вышел из этого состояния, но он не описал некоторые признаки, которые всегда имеют место у тех, кто ранее прибегал к наркотикам. Книга получилась лживой. Если бы она вышла в том виде, как он ее представил, то она бы дезориентировала тех наркоманов, которые решили бы последовать за ним. Я не рекомендовал ее к изданию, и мои пациенты, которые с моей помощью Избавились от алкоголизма, курения и наркомании. Часто, желая угодить мне, утверждали, что испытывают, если чувствуют табачный дым, видят алкоголь и прочее, я им не верил. Кстати, где больше заслуги, если ты испытываешь тягу к наркотикам и не принимаешь их, или если ты не испытываешь тяги к наркотикам и не принимаешь их? Нетрудно понять, что большего уважения заслуживают первые. Второе. Сколько стоит гений? С этим разделом я хотел бы познакомить крупных руководителей, но эти люди моих книг не читают. Поэтому я хотел бы, чтобы с этим разделом познакомились вы, будущие крупные руководители. А таковые среди вас есть, дорогие мои слушатели. Самый редкий талант – это талант руководителя, полководца. Руководитель сам делать ничего не может, Да и не должен. Он руками водит, а делают все другие. Руководители я уподобляю стволу дерева. Все идет через него. От листьев к корням, от корней к листьям. Он не имеет права на ошибку. У него очень мало степеней свободы. Он должен делать все в соответствии с законами природы или законами Божьими. Мне, человеку науки... Ближе и удобнее говорить о законах природы. Руководителю иногда приходится идти против всех, против обычаев, против предрассудков, если последние противоречат законам природы. Вот почему руководитель и должен, как и ствол в дереве, сосредоточивать основные ценности и зарплату получать очень большую. Правда, он и должен нести полную ответственность за неудачи предприятия. У нас давно бы прекратилась в армии дедовщина, если бы в случаях дедовщины немедленно снимали с должности и увольняли из армии командира части. Думаю, что немного командиров было бы уволено. Человек пять-шесть, не больше. Остальные, видя такую ситуацию, ликвидировали бы дедовщину. Гениальные руководители очень дорого стоят. Это давно уже поняли на Западе, И тщательно подбирают с помощью кадровых агентств, а не на глазок крупных руководителей, платя кадровым агентствам миллионы долларов за найденного кандидата. Правда, и кадровые агентства несут ответственность и платят большие неустойки, если предложенный ими кандидат не оправдал ожидания заказчиков. Очень дорого стоят гении в науке, производстве, политике, литературе, спорте, живописи и прочем. Ведь все, что в нас, вокруг нас и на нас, это работа гениев и только гениев. Не буду проводить количественных расчетов. Представлю это делать вам. Зайдите в музей и поинтересуйтесь ценами на произведения искусства. Подумайте, сколько стоят гении, открывшие электричество, изобретшие автомобили, теплоходы, электровозы. Сколько диссертаций кандидатских и докторских родилось на почве исследования творчества гениев. Третье. Как забавляется гениальность. Очень просто. Ведь, как я уже говорил, ребенок рождается гением. Вы же победили в гонке где было 150 миллионов конкурентов сперматозоидов. Разве это не гениально? Каждый из нас рождается в одном экземпляре, и если ребенку не мешать, то из него вырастет гениальное создание. Но в процессе воспитания ребенку мешают становиться самим собой, то есть творить себя. Его нужно сделать удобным членом общества, но удобно ли будет ему? Посмотрите, как красиво выглядят равномерно подстриженные кустики в парках. Но ведет ли нормальную жизнь тот кустик, который природа сделала высокорослым? Когда он начинает выделяться из общей массы, его подстригают. Кого из нас в детстве не воспитывали фразой «я тебя такого не люблю», но мы зависим от родителей, мы стараемся угодить им, потом уже сами не высовываемся, становимся такими, как все. А ведь гениальность – это создание чего-то нового, это творчество. А творчества-то и нет. Мы становимся, как все. В нас вставляют ограничители, которые и задерживают наш рост и наше развитие. Эти ограничители – система ценностей, прокрустого ложа. Если ты больше этого ложа, то тогда тебя обрезают если меньше то вытягивают мало кто точно соответствует ему так в нас формируется система ценностей из которой многим потом уже и не удается выбраться в детстве и подростковом возрасте мы еще что-то пытаемся сделать но затем эта система вживляется в нас и мы вроде бы уже сами себя ограничиваем или разрываем подробно я об этом писал в книге как узнать и изменить свою судьбу. Здесь расскажу об основных ограничителях. Первое. Возрастной предрассудок. С ранних лет в семье человек слышит, что он еще маленький, что он ничего не понимает, что ему еще рано – пить, встречаться с противоположным полом, заниматься борьбой и тому подобное. То же самое он слышит в школе, институте и на работе. И человек ждет, ждет, ждет. А потом ему говорят, что ему уже поздно за это браться. А потом, если кому и удается пробиться, то он репрессирует таким же способом своих детей, учеников и подчиненных. Возрастной предрассудок преследует человека и в более позднем возрасте, когда он начинает свертывать свои планы и перестает жить и начинает доживать. Второе. Половой предрассудок. У нас патриархат. Женщинам действительно трудно пробиться. Но больше всего женщину удерживает патриархат, который сидит у нее внутри. Я знаю многих женщин, которые отказываются делать карьеру, ссылаясь на то, что им нужно воспитывать детей и помогать стареющим родителям. И очень трудно их переубедить, что приняв повышение – она сможет поручить воспитание детей профессиональным воспитателям, для родителей нанять сиделок, а домашнюю работу могут выполнять и домработницы. Третье. Национальные и расовые предрассудки. Как они мешают при построении семьи и при подборе кадров. Четвертое. Сословные предрассудки. И так понятно. Четвертое то задавливает гениальность. Не нужно искать преступников или злоумышленников. Все это делается в семье, школе и на производстве под влиянием предрассудков. Тебе еще рано самый частый запрет. А вмешательство в выбор профессий спутника жизни это приводит к тому, что неправильно выбирается профессия, неверно строятся семейные отношения и все усилия личности уходят на склоки, скандалы и конфликты. В школе детей заставляют не только правильно решить задачу, но и решить с тем способом, который показал учитель. В школе все внимание уделяют двоечникам, которые получают психологический тренинг, а потом становятся руководителями. А управляют они отличниками, которые не получили эти тренинги, ибо их все время хвалили. Нельзя двоечнику уделять внимание. Я некоторое время преподавал психиатрию студентам пятого курса. Я их предупреждал, что двоек не ставлю. Они удивились. Я объяснил, не хочется два раза встречаться с идиотом. Если он за полгода не смог выучить предмет, то за два дня тем более не сможет. А выгнать его на пятом курсе я не смогу. Все равно как-нибудь да сдаст. Дураков в психиатрии не нужно, а вот с отличниками я работал. Пятое. Как освободить гениальность. Рецепт здесь простой. Делать то, что тебе хочется, и не прекращать этим заниматься, пока не станешь профессионалом экстракласса. При этом не следует ссылаться ни на возраст, ни на национальную, ни на социальную, половую, возрастную и прочую дискриминацию. Примеров тому тьма и в искусстве, и в науке, и в литературе. Приведу лишь всем известные примеры. Судовой инженер Жванецкий, врачи Чехов, Сомерсет Моэм, Розенбаум, химик Бородин. «И нужно искать способ, а не придумывать причины», сказал Фром. А я добросовестно писал, то есть процитировал. «Если хотите что-либо освоить, нужно быть активным» дисциплинированным, терпеливым, сосредоточенным, заинтересованным, активным, честным, методичным. Кроме того, нужна еще вера в себя и смирение перед неизбежностью судьбы. Шестое. Как внедрить результаты своего творчества? Не хочу повторяться. Я об этом написал в статье «Как стать богатым и знаменитым». И если вы меня спросите... Возможно ли всего добиться в наших условиях, без связи и нарушений законов? Я вам отвечу «можно», но для этого нужно иметь великую цель. Тогда вы найдете необходимые средства. И в заключении хочу вам привести речение семи древнегреческих мудрецов. Их исполнение поможет вам реализовать свою гениальность. Все мудрецов называют их родину имя Реченье. Мера важнее всего, Клеобра говаривал Линский. В Спарте «Познай себя самого» проповедовал Хилон. Сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Каринфа. Лишку ни в чем поговорка была Метелленца Питака. «Жизнь конец наблюдай» повторялась салоном афинским. «Худших везде большинство говорилось биантом приенским, Ни за кого не ручайся, фалеса милецкого слова.